Глава третья. «Фелиция, ты как тут оказалась? Мы тебя по всей академии ищем!» — разом заговорили ребята. «Ты ночевала здесь? Интересно, почему?» Марк ехидно дернул бровью и многозначительно посмотрел на магистра. «Неужели некому было согреть постель?» «Адепт Аврелиус, преть воздержитесь от пошлых намеков по отношению к моей жене!» — сухо бросил Октавиан. — Наша личная жизнь не повод для обсуждений. — Как вам будет угодно, магистр, — с усмешкой ответил принц. — Но я бы не оставил молодую жену одну в первые дни после свадьбы. Рад за вас. Надеюсь, его величество подыщет вам достойную невесту и предоставит шанс доказать это. Идем, Фел. вельгроса подошел ко мне и протянул руку. Я молча посмотрела на раскрытую ладонь, затем на невозмутимое лицо мужа и поднялась сама. Для присутствующих мой протест не стал сюрпризом. Парни из команды знали причину, а принц пусть думает, что хочет. «Хм, раз ваша пропажа нашлась, я, пожалуй, пойду», — первым ретировался уборщик. Следом потянулись на выход остальные. Я никого не звала и разыскивать не просила, так что спокойно попрощалась с царапкой, пообещала ей, что вечером зайду еще, и мы вместе отправимся на прогулку, и только после этого вышла из загона. Ребята не спешили уходить. Видно, опасались оставлять меня наедине с деканом, но я подала им незаметный сигнал, что встретимся позже. «Фэл, ты согласна на мое предложение?» От Марка так просто не вышло избавиться. «Мы еще не решили», — уклонилась от ответа. Такие вопросы обсуждаются всеми членами команды. «Какие вопросы?» — вмешался Вильгросса. «И что за предложение? О чем идет речь?» «Всего лишь о предстоящих соревнованиях и совместных занятиях», — охотно пояснил Марк. «Молодой команде не помешает советы опытных игроков. Разве нет?» «Нет», — резко отреагировал магистр. «Да», — противовес мужу выпалила я. Это лишь ответ на вопрос о советах профессионалов. Новичкам они пригодятся. Нашла нужным пояснить, а то некоторые рано обрадовались. А насчет совместных тренировок, как я и сказала, мы еще не решили. Я заперла загон с царапкой и молча направилась к выходу, по шагам понимая, что оба молодых человека последовали за мной. Путь до огненной башни проделала за пять минут, даже не оглянувшись, когда Марк попрощался и свернул к общежитию боевого факультета. Тяжелой поступью меня нагнал Октавиан и придержал за руку. «Фэл, нам нужно поговорить». «Серьезно?» Я брезгливо высвободилась из схватки и посмотрела мужу в глаза. «А по-моему, нам не о чем разговаривать». «Фелиция, ты моя жена!» Наконец-то вспомнил Вильгросса прекращая вести себя, как обиженный ребенок. Мы оба не хотели этого брака, но обстоятельства сложились иначе. Да, вам не бурлила обида, но она же не на пустом месте возникла. Я не собираюсь докучать тебе, навязываться или обременять проблемами. Пусть все остается так, как было до новогоднего бала. Ты волен жить своей жизнью, а я своей. Обещаю, что не стану препятствовать, если решишь устроить личное счастье и гарантирую, что с моей стороны...» «Фэлл», — одернул магистр, — «Ты слышишь себя? Ты, моя жена! Живо в кабинет! Поговорим без посторонних ушей!» Поджав губы, одарила муженька полыхнувшим взглядом, но подчинилась. Он прав только в том, что не стоило выяснять отношения в коридоре. «Садись!» — Октавиан указал мне на стол для посетителей, когда мы вошли, а сам устроился за столом. Да, будто я пришла по учебным вопросам. Мелочь, но неприятная. Стул я нарочно проигнорировала и устроилась на широком подоконнике, отвернулась и уставилась в окно, выходящее на академический двор. Фелиция, послушай. Не усидев на месте, магистр поднялся и подошел ко мне. Я понимаю, что виноват перед тобой. У тебя есть право злиться и не доверять мне. Никакие слова или оправдания не изменят того, что уже случилось, Но я глубоко сожалею, что не отмел предложение Ювинали избавиться от тебя. Юви, в который раз перевернула мой мир. Я представить не мог, что девушка, которую я столько лет любил, превратилась в чудовище. Все усилия, многолетние поиски, надежды и планы обратились в прах. Я еще не пришел в себя и не понимаю, ради чего жить дальше. А во имя чего жил раньше? Оправдания мужа ничуть меня не тронули. Я ожидала чего-то подобного. Я хотела узнать, что произошло с Ювеналией, почему она исчезла и не дождалась помощи. И как? Узнал? Нет, Вильгросса вздохнул. Вопросов стало еще больше, и ответить на них по-прежнему некому. По крайней мере, ты перестанешь винить себя в смерти Юви. Я пожала плечами. Сестра на многие вещи раскрыла мне глаза. Не понимаю только, зачем она помогла мне? и вытащила из спальни Марка. Ей плевать на меня, как выяснилось. Фэл, Октавиан коснулся моего плеча, но я нервным движением сбросила его руку. Фелиция, прости меня, если сможешь. Я виноват перед тобой, и впредь сделаю все возможное, чтобы защитить... Защитить? От кого? Я и сама прекрасно могу за себя постоять. Ты сильная и отважная, и эти качества я в тебе ценю наравне с другими. Преодолевая сопротивление, магистр притянул меня к себе и обнял, уткнувшись лицом в макушку. Но есть силы, которым ты ничего не сумеешь противопоставить. Нападение на Арвин Леймор случилось в Академии. Я всерьез опасаюсь, что темные маги и Иершаля не оставят нас в покое. Пожалуйста, позволь защитить тебя. Не отталкивай, прошу. Как я и думала, Октавиан нашел нужные слова, чтобы оправдаться. Его раскаяние выглядело искренним. Хотелось довериться ему, спрятаться за надежную спину, положиться во всем. Однако сомнения, как заноза, засели в сердце. И пока ни о каком доверии речи быть не могло. И что, интересно, подразумевается под этим «не отталкивай». «Чего ты хочешь?» «Ты — моя жена, Фэл, и этого уже не изменить. Будет странным, если ты останешься в общежитии после свадьбы, поэтому ты переезжаешь ко мне». «Но мне нравится моя комната!» Возмутилась, что меня намерены лишить единственного места, где я могла побыть наедине с собой. «Я привыкла жить одна. Почему нельзя оставить все как есть? И вообще, я не твоя собственность!» Высвободилась из объятий. «С каких пор ты стал вести себя как эльмериец? «Я благодарна, что ты избавил меня от позорной участи, но не собираюсь притворяться, что хотела этого брака. На людях, разумеется». Постараюсь придерживаться роли примерной жены, но не рассчитывай, что каждую ночь буду греть твою постель». «Фелиция, ты подумала, что я намерен тебя к чему-либо принуждать?» — опешил магистр. «Но это не так. Просто рядом со мной ты будешь в безопасности. Да и сыграть примерную жену не получится, если мы будем жить порознь. Сама же убедилась, как быстро разносятся слухи». «Ты не оставляешь мне выбора!» Пробурчала упрямо, понимая, что на самом деле Велегроса прав, настаивая на совместном проживании. Это не его прихоть, а дань новым обстоятельствам. «Когда я должна съехать из комнаты?» «Сегодня. Тебе помочь с вещами?» «Я сама справ...» Хотела огрызнуться по обыкновению, но осеклась. «Да, конечно. Мне потребуется пара часов, чтобы собраться». «Тогда зайду за тобой перед обедом». Октавиан коснулся моего лица, мягко разворачивая к себе. «Ты ведь понимаешь, что я вынужден так поступить». «Что тут ответишь?» «Понимала, конечно». И от этого легче не становилось. Молча кивнув, я слезла с подоконника и направилась к выходу. Вернувшись к себе, я первым делом приняла душ и заварила крепкого чаю, чтобы в последний раз попить его на балкончике наслаждаясь тишиной и мнимым ощущением свободы. Вещей у меня накопилось не так много. Собрать их — дело пятнадцати минут. Интересно, нужно ли предупредить о переезде уважаемого господина Снытья? В шкафу на глаза попалось злополучное бальное платье и коробка с письмами из дома. выбросила все в мусорную корзину. С семьей Ромелин я больше не имела ничего общего, А разорванный лиф праздничного наряда напоминал о грязных приставаниях Марка и той участи, что он мне уготовил. При всей его обходительности не стоило забывать об этом моменте и думать, что принц изменился. Еще о прошлом напоминали доспехи, которые я прихватила из дома. Они не раз меня выручали и еще пригодятся в будущем. Вот и все, пожалуй. В спальне и гостиной навела порядок, постельное белье сложила аккуратной стопкой на кровати, Фетратками, и учебниками до отказа набила ученическую сумку. Спортивную сумку и другие казенные вещи придется нести в руках. Дорожным чемоданом я так и не обзавелась. Не думала, что так скоро придется съезжать из полюбившейся комнаты. Октавиан, как и обещал, появился за полчаса до обеда. Постучался, прежде чем войти. Так и думал, что не зря прихватил. Принес с собой вместительный кофр и передал мне, чтобы сложила вещи, а сам подхватил канцелярские принадлежности и рюкзак с доспехами. «А это?» — кивнул на коробку в мусорной корзине. «Я думала сжечь попозже. В комнате использовать магию огня запрещено, так что отнесу на полигон. Как раз отработаю плетение огненного пульсара». «Тяжелая коробка? Давай помогу». Вильгросса бровью не повел, что я намеревалась сжечь платье, на которое он давал денег. Однако же, подняв его, чтобы добраться до писем, зацепился взглядом за испорченную деталь наряда. Что это? Нахмурился, изучая характер повреждений. Зацепилась случайно. Не стала заострять внимание на проблеме. Случайно? Эл, давай договоримся, что ты будешь сразу рассказывать о подобных случайностях. Кто это сделал? Впрочем, я догадываюсь, Марк, он к тебе приставал на балу? Хм. «Нет», — задумался, — «ты постоянно находилась на виду, и только потом тебя искали посланцы императора, а принц куда-то запропастился». «Скажи правду, что произошло между вами на самом деле?» Марк подловил меня, навязавшись сопровождающим в закрытый зал, завел в заброшенную башню и напал. Завязалась борьба, но друзья вовремя спохватились и пришли на помощь. Марк оглушили и спрятали там же а я побежала переодеваться, потому что во время драки платье порвалось. Затем меня встретил настоящий императорский гонец, ну, а дальше ты знаешь. Вот гадёныш!» — не сдержался Актавиан. «И чего принц хотел добиться этим нападением? Рассчитывала порочить в глазах твоего отца, императора и остальных гостей, чтобы сенатор Вельгросса разорвал помолвку, а мой отец поспешил бы избавиться от порченного товара». «Марк же великодушно принял бы меня под свое покровительство, пока не надоем. Представь мое возмущение, что сразу после этого Тиберий предложил выйти за него замуж и вдобавок еще и дурацкий торг с правом первой ночи устроил. Выложила правду без прикрас. Погоди, получается, император был в курсе, что затеял принц? Откуда мне знать?» Я пожала плечами. «В любом случае не желаю иметь ничего общего с этой семейкой». Вильгросса одарил меня мрачным взглядом и ничего не ответил.